Глава 4. Утром весь дом был в курсе ночного разговора. Леди Катерина заметила пристальный взгляд камердистки в зеркале, услышала её осторожный совет надеть платье поярче. "Гости будут, миледи". "Гости?" Ещё не совсем проснувшись, Кати удивилась, но под выразительным взглядом служанки вспомнила разговор с сестрой. "Не гости, потенциальные женихи". Её передёрнуло. За 7 лет она привыкла к некоторой свободе. Родители были далеко, виконты и сестра нуждались в её помощи, но не могли отдавать приказы. Да, её просили сделать что-то и даже настаивали, но всё же она была вольна отказаться. А вот муж, ни один мужчина не даст своей женщине столько свободы. Кати трепетно любило искусство. Интересовалась наукой, разбиралась в предметах старины и регулярно посещала выставки, на которых археологи демонстрировали свои находки. У неё даже мечта появилась отправиться в Каир или Междуречье, а может, на отдалённые острова, чтобы принять участие в раскопках и собственными руками извлечь из земли что-то интересное, несущее отпечаток иной культуры. Кроме того, леди Абермаль втайне посещала рисовальный класс У краткой мечта о том времени, когда её возраст и внешность, а также содержание позволят ей путешествовать без мужчины сопровождающего. Возможно, её взяли бы рисовальщицей на раскопки или оформителем путевых дневников и альбомов в экспедицию. Благодаря любезности виконта леди Катерина почти ежедневно ездила верхом в ближайшем парке. Пошила себе модную юбку-брюки для верховой езды и игры в лаун-теннис. Гуляя с детьми, она делала наброски их игрушек, парка, самих малышей и их кормилец. А ещё были переписки. Почтовый день и локей выносил к почтовому фургону целую корзинку конвертов от леди Абермаль. С помощью пера и бумаги леди Катерина общалась со знаменитыми учёными, искусствоведами, художниками и музыкантами. Её приглашали на вернисажи, на выставки, на презентации скульптур и музыкальные вечера. Она читала научные журналы и вестники искусства, листала газеты, которые присылались в дом для виконта, и в целом была в курсе политических новостей и светской жизни столицы, как зритель, но всё же. Катерина отчётливо понимала, что даже в провинции у родителей такой свободы не будет. Газеты доходят в поместье с опозданием, почтовый день раз в 2 недели. Да и дорого из провинции письма в столицу отправлять. А уж о выставках, музеях и научных лекциях там вообще можно будет позабыть. Скромные музыкальные вечера – самое большее, на что она сможет рассчитывать. А муж, который возьмет ее ради приданного или ради родства с виконтом, быстро укажет ей место в углу гостиной, а то и на кухне. Некрасивую женщину могут взять в жены ради денег, связей или талантов. Леди Абермаль была свято уверена, что ничем, кроме умения вести дом, она не блещет. А значит, в качестве жениха ей предложат либо вдовца с кучей детей, либо юнца, нуждающегося в продвижении по карьерной лестнице, либо прогулявшегося, потрепанного Дэнди, которому и 40 тысяч приданного – огромные деньги. Обед показал Катарине ее проницательность. Во время обычных визитов сестра позвала ее в гостиную и представила тучному вдовцу из министерства, который пристально разглядывал ее вуалетку, приколотую к простой прическе. Катерина, позволь тебе представить барона Мюзе. С ленивой грацией представила гостя Елена. Барон, моя сестра, сокровище нашего дома. Улыбка виконтессы стала чуточку лукавой. Она играла веером, строила глазки, умело обволакивая его, как кошка мышку. И Кати вздохнула с облегчением. На фоне прекрасной сестры леди Абермаль выглядела серой мышкой, слишком худой, слегка болезненной и угрюмой. Однако через четверть часа стало понятно, что Катерина недооценила Елену. Барон искал для себя скромную супругу и мать для семерых детей. Об этом мужчина громко объявил сам, когда внесли чайный поднос и всем желающим предложили шаре. Ваша сестра действительно сокровище. Мюзе приблизился к замершей Катарине и чуть склонился, нависая над ней. Поцеловать руку не решился. Такой фамильярный жест дозволялся лишь с замужними дамами, но встал нарочито близко. «Именно такие скромные и кроткие девушки, любящие детей и уют в доме, становятся идеальными матерями и женами». «Да-да, Катарина очень любит наших крошек», – заварковала Елена. И право же, доброе имя и умение вести дом немало значит в наши дни. Катерину затошнило. Столько патаки, приправленной жгучим перцем упрёка, она не вынесла. Резко поднялась и сказала: "Прошу прощения, сестра. Барон, мне нужно срочно заглянуть на кухню". С этими словами она покинула гостиную и не вернулась до самого ужина.